и измеряет пульс Дона Антонио. Он насчитал 110 ударов. Орудуя стетоскопом, Альварес видит несколько фиолетовых пятен на груди больного. Таких пятен он еще никогда не наблюдал, не зная, чем объяснить их появление, и поэтому предпочитает не упоминать о своем открытии. Пока врач выслушивает больного, абсолютно бессмысленное занятие, как он сам себе признается, Он обнаруживает, что волосы тесарды все больше редеют. Голые места день ото дня явно увеличиваются. Врач выпрямляется, прячась в карман с китоскопом, спрашивает, а эти поносы с кровью все еще не прекратились, удрущенно отвечает Тесардо. Ну что ж, Дон Антонио, в одном я вас могу по меньшей мере успокоить, говорит Альвара с наигранной уверенностью. Биологическое исследование безошибочно определило, это не дизентерия. «А что же тогда?» – спрашиваете сарга с налетом агрессивности. «Это мы еще установим. А лихорадка? Откуда лихорадка? И кровавый стул, и выпадение волос?» «Я хочу вам кое-что предложить, дон Антонио. В настоящее время мне трудно что-либо сделать, поэтому я хотел бы, чтобы вас осмотрели несколько специалистов, Вы увидите, тогда мы быстро установим причины болезни. А вы согласны? Я совсем согласен, — пробормотал Тесарды. Ему хотелось, чтобы его поскорее оставили в покое. Альварес кивнул. Он устроит все остальное, говорит он на прощание. Взглядом он просит Личину проводить его. Пока оба идут по внутреннему двору, врач сообщает Личине, что больше всего его беспокоит противоречия друг другу отдельных симптомов болезни. Он озадачен и должен признаться, что почти ничем не может помочь своими знаниями, поэтому он настаивает на том, чтобы пригласить специалистов. Причина того же мнения и благодарит Альвареса за его предложение. Немного позже она с подносом возвращается к мужу, и Шарда спит, она мягко будит его. «Антонио, — говорит она, — Ты сегодня еще ничего не ел. Пессарда не хочет есть. Ну, пустяки, Антонио, немножко тостов, кусок холодного мяса, стакан апельсинового сока. Но поносы, защищается он, ты же знаешь, они не зависят от того, что ты ешь. Мы же пробовали. Это все равно, ешь ли ты овсяный отвар, овощи или мясо. Она терпеливо повторяет, словно разговаривает с маленьким ребенком. Мы же пробовали, Антонио. Он слишком устал, чтобы возражать. Ему хочется спать только и всего. Плечина сдвигает плетену стулу столик, ставит обе тарелки с тостами и холодным мясом и два стакана с соком. Без всякого желания Фессарда начинает есть. В последующей неделе три специалиста хлопочут вокруг смертельно больного миллионера. Даже при строжайшей диете – Желудок его ничего не удерживал. Кровавые поносы чередовались с рвотой, Облысение приняло острую, прогрессирующую форму. Головокружение и головные боли усилились. Усталость перешла в полнейшую апатию. тисарду постоянно лихорадила. Анализ крови показал быстрый распад белых кровяных телец. По норме их должно было быть около 8 тысяч в одном кубическом миллиметре крови. У Тесарда же их Оказалось всего около 900. Врачи предполагали заболевания спинного мозга или рак крови. Для стимулирования кроветворных органов они прописали большие дозы витамина С. На 12-й неделе после начала болезни было сделано переливание крови. Частота пульса у больного составляла теперь 158 ударов в минуту, температура 41,2 градуса. Число фиолетовых пятен на груди увеличилось, и они стали покрывать все тело. На тринадцатой неделе болезнь Тесардо неожиданно заявил, что сегодня в первый раз чувствует себя получше, да просто и вовсе хорошо. На следующий день он умер. У Тесардо была дочь от первого брака. Когда она узнала, что мачеха должна унаследовать большую часть отцовского состояния, то решила не допустить этого. Она пошла в полицию и заявила, что личина убила ее отца, вероятно, с помощью яды.